Как вам это? После обеда, когда уменьшилась толпа избирателей, увеличилась другая толпа – журналистов. В соответствии с законом о выборах на участках нельзя было фотографировать, поэтому я им об этом напоминал при входе. Все они рыскали в поисках сенсации. И что же? Ни бомб, ни стрельбы, никакого безумия, лишь дикий энтузиазм. Если им верить, на всех остальных участках было все то же самое. Большие толпы избирателей, никаких проблем, никаких историй. Как вам это? Правила не позволяли МОИУ давать интервью. Но поскольку нам так мало платили, я не мог отказаться, когда команда телевизионщиков ABC сноска ABC American Broadcasting Company Попросила разрешение взять у меня интервью. Что я мог им рассказать? Все было прекрасно. Вместе с журналистами наш участок наводнили обозреватели и различные высокопоставленные лица. Обозреватели были из разных групп по защите прав человека, из государственных и негосударственных организаций. Они покрутились вокруг несколько минут, что-то записали и не нашли никаких нарушений. Среди высокопоставленных лиц был глава американской миссии Чарльз Туайнинг. Голосование продолжалось. Один избиратель подошел ко мне и сказал, что его жена очень-очень больна. Можно ли отнести ей бюллетень? Я сказал нет, но если он привезет ее на избирательный участок в машине, то я открою ему центральные ворота. Через несколько минут он ее привез. Она была больше похожа на мертвую, чем на живую. Но каким-то образом, хотя у нее даже голова не держалась, она умудрилась проголосовать. Некоторые люди, пришедшие на участок, не знали даже, как держать в руках карандаш. Ассистенты избирательного участка АИУ им показывали. Зашли несколько водителей рикш, оставив свой транспорт у входа. Я стоял в помещении для голосования, когда туда явился один из них. Поразительно красивый молодой мужчина, сложенный как олимпийский бегун, в камбоджийской ковбойской шляпе и одежде, которая сидела на нем так, как будто была сшита на заказ. Его проблемой было то, что он не умел ни читать, ни писать. Одна из молодых ассистенток показала ему, как держать карандаш и указала на партию, за которую, я надеюсь, он и хотел проголосовать. Он зашел в картонную избирательную кабину, чтобы поставить галочку в своем бюллетене и казался на несколько сантиметров выше, когда уходил. Ассистентка улыбнулась мне, она прониклась его радостью. Для некоторых стариков голосование превратилось в большое приключение. Как и многие пожилые люди в Азии, они сейчас, когда это было необходимо, были очень любезны, и их лица светились улыбками. Вскоре уже было 3.30. Первоначальный план был таков, что мы будем ночевать на избирательных участках, охраняя ящики. Но, к счастью, этот план забраковали. Затем нас решили заменить на военных, но и это отменили. В конце концов, сошлись на том, что никто не будет сторожить ночью, а все материалы отвезут назад в офис округа. Этот план остался. Мы закрыли ворота ровно в четыре вечера и начали толкаться, упаковывая документы и все остальное. У АИУ были формы, созданные для того, чтобы вести учет всех бюллетеней. сколько было использовано, потеряно, испорчено и сколько осталось. Заполнив формы, они передали их Минг, которая яростно считала, подбивая итог для всего участка. Тем временем все рабочие материалы были упакованы в пустые ящики для бюллетеней и вынесены из комнат. Наконец, щель каждой урны опечатали пронумерованной пластиковой пломбой, и Минг и я подписали все формы. а вслед за нами расписались и партийные агенты. Все завершилось к четырем тридцати вечера, когда во двор въехали бортовые грузовики с военным эскортом, чтобы отвезти коробки в штаб округа. Хотя я и устал до смерти, по пути к мотоциклу мне казалось, что мои ноги земли не касаются. Возможно, моя жизнь, жизнь мистера Четыре, жизнь Сари и плевка не стоит, Но все же временами она просто прекрасна. В этот вечер я слушал новости BBC. Накануне погибли китайские миротворцы Юнток, когда кто-то обстрелял их двор. Но сегодня, в день выборов, никого не убили и проголосовала половина зарегистрированных избирателей. По BBC передали, что голосовали даже солдаты красных кмеров. Им это пойдет на пользу. Нам предстояло продержаться еще два дня».